Эпилог. «Мама, ну долго еще?» Меврис тянула меня за рукав. За эти два прошедших года малышка подросла и сразу начала называть меня мамой. Конечно, я рассказала ей, что ее настоящая мама сейчас далеко на небе и смотрит оттуда на нее. Но, кажется, Меврис и так это знала. И хотя магии нашей девочки не досталось, но чуткостью и умением тронуть любое сердце, Она обладала сполна. «Сейчас потерпи немного, моя хорошая». Я улыбнулась и потрепала Мисси, как ласково ее называла, по голове. Девочка доверчиво прижалась ко мне. Хотя, почему просто девочка? Это моя дочь, и я ее никому не отдам. Ушастик вспрыгнул ко мне на колени и утробно заурчал. За эти годы он растолстел, если не сказать «разжирел» и стал отцом двух поколений хорошеньких даргерят. Красавица была прекрасной мамашей, в меру заположной, Маленьких дарги у нас оторвались с руками, с легкого пособничества его величества, короля Ксаврина I. Ксав не стал заморачиваться со сменой имени, а просто отменил этот дурацкий указ и короновался со своим настоящим именем. Он провел ряд очень приятных законов, Отменил Риис, как и обещал его, и объявил Дарги неприкосновенным животным. Смайс разбогател на чудном изобретении, как и все у него, впрочем. Делал сгустки магии, нечто вроде пилюль, которыми любой человек мог кормить Дарги. Таким образом, их могли купить или поймать не только те избранные, что обладали магией. Милые зверушки, обладавшие своим разумом и кучей полезных свойств, Так полюбились и феям, и драконам, что скоро, я чувствую, нам придется открывать свой питомник. «Наконец-то!» – выдохнула Миврис. А я подняла голову и увидела то, что мы с ней так долго ждали. На арену для состязаний вышел Эверин. «Папа!» – крикнула дочь. Я улыбнулась и помахала нашему любимому дракону. «А что, пусть знают все, какая у него тут поддержка!» Ксаврин решил убить двух зайцев сразу и устроил состязание между феями и драконами, а все собранные деньги пустить на восстановление страны, серьезно расшатанной войной, а точнее даже двух стран. Он же теперь официальный король и драконов, и фей. Пока Герольд зачитывал титулы и имена состязающихся и правила, я поискала глазами Ксава. Вот он сидит на отдельной трибуне, украшенной плющом и резными изображениями драконов, символом двух государств. Важный такой, весь из себя. А рядом сидит его королева, Эмилия. Понятия не имеют, что между ними там происходит. Ксав уже не приходил после коронации к нам так запросто, как раньше, но хотя бы улыбка на ее лице стала появляться чаще. «Кстати, про устройство стадиона и трибуны к Саврину рассказала я, и даже зарисовала и описала, как смогла. Он впечатлился и вот даже построил что-то похожее». Я отвела взгляд от трибуны и улыбнулась, погладив мирно спящего Альбера. «Да, за эти два года я подарила Эверину сына, и он уже обладает своей магией. А еще мы с Эвом вдруг обнаружили, «Что с рождением ребенка моя магия никуда не исчезла, как раньше было с Риис, а наоборот, словно бы увеличилась?» И мы не знали ответа на этот вопрос. Но я подозревала, что разгадка в том, что родился наш Альбер в любви и согласии, а не в насилии, как было раньше. А магия – эта вещь тонкая. Она сама наказывает тех, кто идет против ее законов. Но, по крайней мере, я так поняла – за все то время, что нахожусь в этом мире. Хотя, почему в этом? Я приняла этот странный мир с его законами как свой. У меня здесь любимый и дети. И разве может быть лучше?» А на арене между тем разворачивалось состязание. Сражением это назвать язык не поворачивался. Эверин с мечом в руках против маленького щуплого, но верткого фея с таким же маленьким то ли кинжалом, то ли мечом. Они словно танцевали красивый и завораживающий танец. Не до смерти, не до крови, а просто пока не кончатся силы. Я наслаждалась этим танцем. Миссис восторгом вскрикивала, когда ф вдруг исполнял какой-нибудь немыслимый пируэт. Меч в его руках танцевал. Я думаю, что недаром он генерал Драконьего войска. И как он не просил у Ксава отправить его в отставку... Тот не позволил, и, наверное, это к лучшему. Но и фей, напротив, был не лыком шит. Не удивлюсь, если он тоже занимает какой-то пост в их государстве. Вообще, про феев до сих пор мы знали до обидного мало. Может быть, ксаф и узнал о них больше, особенно если я все-таки нашел общий язык с Эмилией, но нам об этом не рассказал. Но я чувствовала, что грядут перемены, и приятно было думать, что я в них немного но поучаствовала. Наконец, Эв сделал хитрый выпад и выбил меч из рук фея. Тот поднял руки вверх, признавая поражение, и вся арена взорвалась радостными криками. Драконы любили Эверина. Альбер у меня на руках проснулся от таких воплей, но вместо того, чтобы плакать, присоединился к ним на своем тарабарском языке. Эв поднял голову вверх и помахал нам. А вечером мы сидели с Эверином, обнявшись, и смотрели на ночную столицу. В кои-то веки выбрались в город. Миссия уже спала. Альбера я только что укачала и положила на кушетку. Можно было немного передохнуть. «Ну что, нравится тебе эта жизнь, Юлия? Или ты жалеешь о прошлом?» Эв бросила на меня такой странный взгляд, что захотелось прижать его к себе и договорить, Много всяких милых глупостей. «Прошлое осталось в прошлом», – улыбнулась я в ответ. «Я никогда не жалела о прошлом с тех пор, как узнала тебя». И это было правдой. Мы часто вот так сидели с Эверином, обнявшись, когда дети уснули и разговаривали обо всем. Жаль, в этом мире не было возможности посмотреть вместе кино. Но нам вполне хватало книг. Оказывается, в дворцовой библиотеке можно было найти настоящие шедевры, и я увлеклась чтением, иногда обсуждая прочитанное Северином. Все-таки я многое не знала об их истории и традициях, и сейчас активно заполняла пробелы. А еще обучалась магии. В планах было еще купить домик у моря, возможно, в том самом Нижнем городе. Ведь мы после того самого моего приключения... Больше ни разу там не были. А жаль, я так полюбила море. Оно иногда снилось мне и звало к себе. А еще очень хотелось повидать Смайза. Насколько я знала, он так и не женился. Видимо, его драконье сокровище заключалось совсем не в этом. Но и думать о нем так плохо, что он живет банально из-за денег, мне не хотелось. Все-таки он помог мне. Сей Рональд по-прежнему продолжал работать там, где и работал. Только вот меня избегал. И Эверина на дух не переносил. Интересно, и что эти мужчины не поделили? Альбер на кушетке захныкал. Я вынырнула из своих воспоминаний и поспешила к нему. Уложила его и снова вернулась на балкон, где меня ждал самый лучший дракон на свете. «Люблю тебя!» «Прошептала тихо». Эверин обнял меня за плечи. «Посмотри, какая красота!» Шепнул он мне в ответ. Я взглянула, куда он показывает, и замерла. Его Величество решило устроить нечто вроде фейерверка, а только магического. До нас почти не долетали звуки, а может быть, так и было задумано, но яркие, взымающие воздух фигуры заставили затаить дыхание». Это был не просто фейерверк, а история. История моего появления в этом мире и начала войны история воцарения Марга и его свержения та история, в которой я принимала непосредственное участие. Это что? выдохнула я наконец, когда это чудо закончилось. А это запоздавший подарок от Ксава нам на свадьбу, улыбнулся Эф. Ты знал? Конечно! И не сказал мне, хотел сделать сюрприз. Спасибо тебе, сюрприз удался. Я крепче прижалась к своему любимому супругу. Надо будет сделать к Саву с Эмилей ответный подарок. Но это будет уже совсем другая история.